Служанка одержимая, 16 глава, стихи с 16 по 23. Характерный и поучительный для современности случай произошел в Филиппах. Идя в молитвенный дом, апостолы Павел и Лука встретили одну служанку, одержимую духом прорицательным. Дух бесплотный. Видящий более чем человек, имеет возможность иногда, проникая в человека, нечто сообщать ему и через него другим. Через одержимых людей дух может сообщать нечто и окружающим. Пользуясь одержимостью своей служанки, господа ее зарабатывали и имели большой доход от этих прорицаний. Апостол Павел несколько дней терпел на улице прорицания, но потом не вытерпел, вознегодовал и силою Господа Иисуса Христа изгнал прорицательного духа из служанки. Ничего плохого в сущности этот дух ему не говорил. Этого духа даже можно было принять за истинного духа и тем подпасть под его влияние. Он возвещал чистую правду – но апостол без колебаний изгнал его именем Христовым. Дух этот был нечистый. Апостол вознегодовал, изгоняя его. Ясное вытекает из этого поучения всем ищущим прорицателей, гадальщиц, ясновидящих и им доверяющих. Сатана принимает вид ангела света. Хотя ясновидящие, бывают, и не говорят ничего плохого, и кое-что угадывают из прошлого и из настоящего человека, и не пытаются греховно заглянуть в будущее, которое есть достояние единого Господа Бога. Однако обращение с этими ясновидящими представляет для всякого человека большую опасность и несомненное духовное загрязнение в самом уже факте обращения к ним и общение с ними вопреки воле Божьей. Всякое общение с неблагодатным духом, всякое обращение к нему есть уже смертельное осквернение для человека. Люди мира бывают столь неосторожны и столь неразумны, что вопреки ясному велению Божию стараются даже иногда самовольно подглядывать будущее, тем отталкивая от себя благодать веры и ежем мгновенной надежды на Бога.